Любопытно, что между тем, когда генерал увидел убийцу, и моментом, когда в его горло вонзился кинжал, прошло очень мало времени, потому что покойный даже не успел отложить кисть. Ваша честь перебил его догонь. Мне представляется гораздо более любопытным Как убийца проник в эту комнату, не говоря уже о том, как он отсюда выбрался? Судья Ди поднял брови. В комнату, продолжал Долгань, можно войти только через эту дверь. Я обследовал стены, окошечки над книжными полками и вентиляционные люки. Кроме того, я осмотрел дверь, чтобы понять, нет ли в ней скрытой панели. Нигде я не обнаружил никаких тайных ходов. Потеребив усы, судья Ди спросил суцай Дина: "Не мог ли убийца проскользнуть в дверь вслед за вашим отцом и перед тем, как тот вошел. Сюцай Дин, стоявший возле двери в глубокой печали, взял себя в руки и ответил, «Невозможно, ваша честь! Когда мой отец вошел, он затворил за собой дверь. На какое-то время перед ней он задержался». Пока я остановился на коленях, у меня за спиной стоял домоправитель. Затем я встал с колен, и отец запер дверь. Мой отец всегда запирал за собой дверь и единственный ключ держал при себе. Десятник Хун склонился к судье и прошептал ему на ухо: "Следует допросить этого домоправителя, господин. Кроме того, даже если мы допустим, что преступник проскользнул сюда незамеченным, это не объясняет, как он отсюда вышел. Дверь-то была заперта изнутри. Судья Ди сказал, обращаясь к судье Юдину: "Вы предположили, что убийство совершил у — Есть ли у вас какие-либо доказательства тому, что он побывал в этой комнате? Дин внимательно огляделся вокруг, печально покачал головой и молвил. — У-у-у! Хитер, ваша честь! Он не оставил бы никаких следов, но я уверен, что дальнейшее расследование даст вам неопровержимые доказательства его вины. Перенесите тело в парадную залу, сказал судья Ди. Отправляйтесь туда, всю цайдин, и позаботьтесь о том, чтобы всё было готово для осмотра. Глава 9. Судья Ди поридаётся размышлениям в комнате, где совершило убийство. Экспертиза проливает свет на причину смерти. Как только Сюцайдин ушёл, судья Ди приказал десятнику Хуну: "Обыщите покойного". Бористов осмотрел рукава халата. Из правого он извлёк носовой платок, а также элегантный набор зубочисток и палочек для ушей в парчёвом футляре. А в левом рукаве он нашёл большой ключ с резной головкой и картонную коробочку, заглянув в подошву уш... кушак покойника он обнаружил там только ещё один носовой платок судья ди открыл картонную коробочку а она содержала девять засахаренных слив аккуратно расположенных в три ряда по три деликатес которым славился Ляньфан